«Для еще одного этого, как его, бобра!» — заметил Смерть. «Робера!» — поправил его Война. «Какого, какого бобра?» «Это называется Робером!» — пояснил Война. «Точно! Робер!» — сказал Смерть.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 и о том, как поэтам и бардам под страхом, ну, в общем, под страхом всяких страшных последствий запретили разглагольствовать о бормочущих ручейках и розовых пальцах зари. Подумать только! Они могли говорить, что чье-то лицо отправляло в дальний путь тысячи кораблей только в том случае, если представляли заверенные отчеты из доков. И посему, из уважения к этой традиции, мы не будем утверждать, что Ринцвинд и два цветок превратились в голубую, как лед, синусоиду, извивающуюся сквозь темные измерения. Что это сопровождалось звоном, который обычно раздается от удара по чудовищному бивню. Что перед глазами друзей промелькнула вся их жизнь. У Ринцвинда прошлая жизнь мелькала перед глазами так часто, что в самых скучных местах он уже начинал засыпать или что Вселенная шлепнулась на них сверху, как огромный студень. Мы всего-навсего скажем правду, которая экспериментально доказана. Они услышали звук, как если бы по деревянной линейке сильно ударили камертоном, настроенным на до диез или си бемоль, и двух приятелей охватило ощущение абсолютной неподвижности. Это случилось потому, что они были абсолютно неподвижны и вокруг царила абсолютная темнота. У Ринсвинда возникло подозрение, что где-то что-то пошло наперекосяк. Потом он увидел перед собой бледно-голубой узор. Он снова очутился внутри октава. «Интересно?» — спросил он себя. «Что произойдет, если кто-нибудь откроет книгу? Сойдут ли они с два цветком за цветную картинку?» «Скорее всего, нет», — решил он. «Тот октава, в котором они находились, Отличался от обыкновенной книги, прикованной к кафедре глубоко в подвалах незримого университета, книги, которая была всего лишь трёхмерным представлением многомерной действительности и... «Постой-ка», — сказал он сам себе, — «у меня не бывает таких мыслей. Кто думает за меня?» «Это Ринсвинд», — раздался голос, похожий на шуршание старых страниц. «Кто? Я?» Конечно, ты, тупица В истерзанном сердце Ринсвинда на миг вспыхнул вызов А вам уже удалось вспомнить, как начиналась вселенная? Ядовито осведомился волшебник Это было все-таки прокашливание или набирание воздуха в грудь А может, почесывание головы или попытка вспомнить то, что вертелось на кончике языка? Ты, видно, забыл, куда попал Прошипел другой голос, сухой как труд. По идее, невозможно прошипеть предложение, в котором нет ни одной шипящей согласной, но голос сделал все, что было в его силах. «Забыл? Вы думаете, что забыл?» заорал Ринсвент. «Забыл, это трудновато, знаете ли. Я сижу внутри какой-то чертовой книги и разговариваю с кучей голосов, которых я не вижу. Так почему бы мне вдруг не выйти из себя?» Полагаю, тебе будет интересно узнать, почему мы снова перенесли тебя сюда Вступил в разговор голос возле его уха Нет! Нет? Что он сказал? Спросил другой бестелесный голос Он сказал нет Он действительно сказал нет? Да О, почему? Подобные неприятности случаются со мной все время Объяснил Ринсвиндт То я падаю с края света То оказываюсь внутри книги То попадаю на летучую плиту То смотрю, как смерть учится играть в лосины-галифе Или одни боги знают во что Думаете, после такого меня еще что-то интересует? Но нам кажется, ты должен спрашивать себя Почему мы не хотим, чтобы нас произнесли? Сказал первый голос, чувствуя, что теряет инициативу Ринцвинд заколебался Похожая мысль навещала его голову, но буквально на пару секунд, при этом все время нервно оглядывалась по сторонам, чтобы ее кто-нибудь не зашиб. «Зачем вообще вас произносить? Это все звезда!» — ответило заклинание. «Погровая звезда. Волшебники уже ищут тебя. Если тебя поймают, то восемь заклинаний будут произнесены, и будущее изменится». Они думают, что диск столкнется со звездой. Ринсвинд обдумал это. «А он... столкнется?» «Не совсем. Но в... что это?» Ринсвинд посмотрел вниз. Из темноты неслышно вышел сундук. В его крышке торчал длинный обломок лезвия от косы. «Всего-навсего сундук», — сказал волшебник. Но мы не звали его сюда. А его никто никуда не зовёт, сообщил Ринсвинд. Он сам появляется. Не обращайте на него внимания. А о чём это мы говорили? О огромной звезде. Правильно. Для нас это очень важно, чтобы ты Эй, эй! Есть там кто-нибудь? Это был слабенький, песклявый голосок, и доносился он из иконографа, висящего на бесчувственном теле два цветка. Чёртик-художник открыл дверцу и, прищурившись, взглянул на Ринсвинда. «Где это мой милостивый сударь?» — осведомился он. «Точно сказать не могу». «Мы всё ещё мертвы?» «Возможно». «Что ж, будем надеяться, в ближайшем будущем чёрная краска нам не понадобится».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 Ринсвенд не знал, что такое гурия, но после некоторых размышлений пришел к выводу, что это маленькая лакричная трубочка, через которую подтягивают чербет. Во всяком случае, он от чербета начинал чихать. «Надеюсь, теперь, когда нам не мешают...» — твердо сказал сухой голос. «Мы можем продолжить. Очень важно, чтобы ты не позволил волшебникам отобрать у тебя заклинания».